«Здесь не так много наличных, как в большинстве банков крупных городов, но не так уж и мало», – продолжил Панчинелло. «Этот банк – один из центров Министерства финансов по сбору истертых банкнот. Все банки изымают истертые банкноты из обращения, 12 округов каждую неделю присылают сюда изъятые банкноты и получают взамен новые, только что отпечатанные». «Две трети денег в этих коробках – истертые банкноты, а трезь новые», – вставил Носач значение это не имеет. Все обладают одинаковой покупательной способностью. — Мы просто отсосали немного крови из капиталистической пиявки, — сказал Кучерявый. Метафора получилась слабенькой из-за физической усталости. Его вьющиеся мелким бесом волосы, намокшие от пота, уже не торчали во все стороны. Пончинелло взглянул на часы. — Нужно побыстрее сматываться, чтобы нас не разнесло на куски вместе со зданиями. Кучерявый и Носач покинули подвал банка первыми. Один тащил за собой, а второй толкал ручную тележку. Лори и я последовали за ними. Панчинелло замыкал колонну. В потайных подземных тоннелях Корнелия-Сноу половины толстых свечей уже сгорели чуть ли не до основания, так что света заметно поубавилось. Тени накрывали всю большую часть потолка и стен с твердым намерением стереть последние световые пятна. «Сегодня...» сказал Панчинелло, когда мы приблизились к перекрестку, где правый поворот привел бы нас обратно в библиотеку. Я, наконец-то, оправдаю ожидания отца. Пусть раньше мне это не удавалось. «Дорогой, нельзя так недооценивать себя», повернулась к нему Лори. «Ты же к десяти годам прекрасно разбирался в стрелковом оружии, ножах и ядах». Он этого не оценил. Ему хотелось, чтобы я стал клоуном. Величайшим клоуном всех времен, звездой, но... «У меня нет такого таланта». «Ты еще молод?» – заверил его Лори. «Успеешь многому научиться?» «Нет, он прав», – откликнулся Насач. «Такого таланта у мальчика нет. И это действительно трагедия. И его отец – сам Конрад Безо, то есть он учился у лучшего из лучших, но не может даже как следует шлепнуться назад. Я люблю тебя, Панч, но это правда». «Я не обижаюсь, Насач. Давно уже это признал». На перекрестке мы не повернули ни направо, ни налево. Теперь я уже сориентировался. Впереди лежал дворец Сноу, перед которым я припарковал свою шелл z по-другую от банка в сторону городской площади. «Я выступал на манеже с Панчем», — говорил Кучерявый. «Когда он исполнял наши самые простые трюки, вроде нога в ведре или мышь в штанах, никто бы не смог их запороть. Но мне это удалось», — твердо заявил Панчинелло. Зрители над ним смеялись сообщил нам насач «Разве им не положено смеяться над клоуном?» спросила Лори. «Смех не был добрым», вздохнул Панчинелло. «На самом деле, мисс, смех был злым», уточнил насач «Зрители смеялись над ним, а не над его номером». «Да разве можно заметить разницу?» удивилась Лори. «Да, леди», ответил Кучерявый. «Если ты клоун, то можно». И пока мы шли под центральным квадратным парком, Я думал о том, как изменилось поведение этих двух мужчин. Враждебности поубавилась они стали более разговорчивыми, Лори теперь называли мисс или леди. Может, три миллиона долларов улучшили им настроение, может, Панчинелло переговорил с ними, объяснил, кто я такой, и теперь они считали нас не заложниками, а, скажем, почетными клоунами. А может, они намеревались отправить нас в расход через несколько минут и предпочитали стрелять в людей, с которыми у них установились теплые отношения. Стараясь поставить себя на место социопата, я спросил себя, действительно, какое это удовольствие убивать совершенного незнакомца. увлеквшись самобичеванием, Панчинелло признался. «Однажды вместо ноги в этом чертовом ведре у меня застряла голова». «Звучит забавно», — заметила Лори. «В том, как он это сделал, не было ничего забавного», — заверил ее Носач. «Зрители заулюлюкали», — Панчинелло покачал головой. В тот вечер они прогнали меня с арены. Таща за собой ручную тележку, которую сзади толкал Носач, Кучерявый сказал, «Ты хороший парень, Панч, и это главное. Я бы гордился тобой, будь ты моим сыном». «Спасибо, Кучерявый, я тебе очень признателен». «Да и что хорошего в том, что ты клоун?» спрашивал Носач, похоже, самого себя. «Даже когда люди смеются вместе с тобой, они смеются над тобой, а вот и вся радость». Тоннель уперся в еще одну массивную дубовую дверь, окантованную железом. За ней находился подвал дворца Сноу. Трое мужчин достали мощные ручные фонарики. Яркие лучи пробежались по просторному помещению, все поддерживающие потолок колонны уже заминировали. Из брикетов взрывчатки торчали ранее установленные детонаторы. Я предположил, что и четвертое главное здание на городской площади, в котором находился окружной суд, также подготовлено к взрыву маленькому тихому городку Сноу-Виллидж в самом ближайшем будущем предстояло попасть в срочные сообщения мировых информационных агентств, а потом на экраны телевизоров и страницы газет. «Пекари, народ любопытный, особенно если в рецепте что-то не сходится. Вот я и спросил Панчинелло. Почему здесь электрические фонарики, а в тоннелях свечи?» «Потому что такие тоннели могут освещаться только свечами», ответил маньяк. «Я терпеть не могу фальши», которая в этом пластиковом полиэстерном мире пытается проникнуть повсюду. Я не понимаю. Он посмотрел на меня с жалостью. Ты не понимаешь, потому что ты не артист. Фраза эта ничего для меня не прояснила, но мы уже приблизились к старинному грузовому лифту с широкими бронзовыми воротами вместо двери. Подъемному механизму, системе блоков и противовесов Хватило мощности, чтобы доставить из подвала на первый этаж ручную тележку с коробками, полными денег. Мы преодолели четыре лестничных марша и попали на кухню, уже на первом этаже дворца. Лучи фонариков вырывали из темноты керамические поверхности разделочных столов, полированную медь кухонной посуды, матовые стеклянные панели дверок буфетов. На одном из разделочных столов я заметил большую квадратную вставку из полированного гранита, идеальную поверхность для раскатки теста. Даже если Корнелий и был жадным, сосущим кровь эксплуататором, пожирающим младенцев свиньей, как охарактеризовал его Кучерявый, что-то в нем было и хорошего, рассоздал он своему кондитеру все необходимые условия для приготовления качественной выпечки. — Посмотри, какая большущая плита! — Насач направил луч фонарика на плиту. — Наверное, на ней готовили настоящую еду, не гамбургеры с чипсами, — заметил Кучерявый. — Потому что и плита настоящая кивнул Панчинелло.